«Разве заместитель главы Академии может быть таким мелочным? Может, и впрямь не нужно было назло ему выбирать самое редкое, что значилось в списках Ордена? Но и выигрывать только за счёт техник мне не хочется. Я ведь брал один урок у главы павильона Урика и по поводу меча. Попробуем применить на деле некоторые из его советов». Гелай, окутанный огнём, сорвался с места, устав ждать. Один его меч я отбил верным, а второй принял на наруч клотира. И довольно оскалился. «Получается! Быстрей!»